Глава двадцать четвертая. Дракон пробудился. И, о да, теперь она знала, кто она такая. Кладку она оставила там же, на вершине горы. Стояло утро, бог его знает, сколько она проспала, но теперь это не имело никакого значения. Меньше, чем что угодно еще в этой вселенной. «Итак, они поймали меня в ловушку», — сказала она себе. На тысячи лет обманом лишили меня того, кем я была. Ограбили. Потому что боялись. И, взлетая в небо сквозь истончающийся покров зимних туч, она думала только об одном. Они за это заплатят. Она устремилась на северо-запад. Нос безошибочно вел ее туда, где сильнее всего пахло людьми. Вскоре горы кончились. Лес тоже поредел. И тогда-то она увидела, как успела расплодиться эта зараза. Как испоганить землю, ее землю. Длинные ленты дорог с ползущими рыгливыми машинами. Целые поля слабеньких жалких домишек, там, где раньше стояли леса, даже врезающиеся в пейзаж великую воду, и ту их лодки заплевали мазутом. Ярость затопила ее. Такая знакомая, но теперь питаемая топливом, о каком она раньше и мечтать не могла. И ведь она была одной из них. Ее заставили стать одной из них. Века и века и века. Ее собственные создания, ее дети сделали это. Теперь она вспомнила, но нет, больше таких ошибок она не повторит. Ее новое потомство пробудится в мире, где люди уже спасаются, бегут, а следующие за ним, будущие поколения, станут жить на планете, где людей никогда не было. Вы только поглядите на них. Люди — лишь паразиты, болезнь. Она ненавидела их всем своим неистовым огненным сердцем. Пора напомнить этому ничтожному роду, где ему место. Она нацелилась было на первый же крупный город, над которым летела. Настоящую выгребную яму с фабриками и нефтеперегонными заводами, вдоль всего берега, но даже на такой высоте запах чуть не задушил ее. Она понеслась дальше, на север, вдоль полоски бетона, которую помнила еще по своему старому миру. Она ехала по ней на машине, такой же, как тысячи других, тесных, прикованных к земле, огнем движимых колымак, которых никогда раньше не понимала. Вот до сей самой пары до нынешнего утра. Кровь в ней кипела от этого нового знания. Его исступление снова набухло у нее в животе, толкнуло вниз, к шоссе, к самым крышам машин. Глубокий вдох и... О, какое освобождение! Огонь! Нет, слово «не годилось», оно никогда не годилось. Это же не просто пламя, это само уничтожение, истребление, аннигиляция. С полдюжины автомобилей прямо по курсу просто перестали существовать. Остальные порскнули прочь с дороги, расквашивая себе носы об деревья, разбиваясь друг об друга. И все это при виде нее, при виде гибели, которую она несла. Она испепелила попутную полосу, потом повернула к встречной, которой вся уже мялась и билась и завязывалась узлом, глядя, как с неба на них падает смерть, и конец времен разгорается в пасти этого невозможного чудища. Она слышала крики. Она чуяла, как румянится их шкура, как кипит жир. Заслуженной карой она не сходила с заоблачных высей. Вон показался Сиэтл. Еще человеком она как-то побывала в Нью-Йорке. Тамошние небоскребы ошеломили ее. Чтобы хотя бы увидеть верхние этажи, приходится запрокидывать голову. «Да что там? Рядом стоять! И то земля из-под ног уходит и тошнить начинает!» Все Сиэтле подобных высоток не оказалось. Пока. И от этого она почему-то только еще больше разъярилась. Ну да, было бы забавно снести одну такую с Что ж, обойдемся большим пожаром. Она нацелила морду в небо и стала подниматься. Оттуда, сверху, город превратился в протянувшуюся с севера на юг полоску, стиснутую между огромным озером с одной стороны и соленым саундом с другой. Город то всползал на очередной крутой холм, то падал с него, всеми помыслами своими стремясь к воде. Вот и хорошо. Бежать им будет некуда. Какое-то едва слышное жужжание. Ага, два крошечных самолетика направлялись к ней. Серебристые скорлупки с круглыми носиками. Что-то такое было в тех данных, что она собирала, когда работала в правительстве под прикрытием. Точно, это F-86, оба. «Стало быть, они знают, что она здесь». «Отлично». Она развернулась и пошла медленнее аэропланов. Так она думала, хотя эту гипотезу стоило бы проверить в обозримом будущем. Зато маневренность не в пример лучше. Заложив простейшую, нисходящую петлю, она повернула еще раз и оказалась по отношению к гостям на перехватывающей траектории снизу. Вдохнула, но передумала. И просто врезалась в оба со всей своей яростью, Запыхалось немного, но от машинок осталось лишь облако обломков. Легче легкого. Обломки, кружась, падали, падали, падали, где-то милю до самой земли. Петля закончилась высоко над городом. Она зависла на мгновение и тоже упала, распахнув крылья с полной грудью воздуха. Здания неслись ей навстречу все ближе и ближе, так близко, что она уже видела человечков на улицах. Они разбегались вопя. Где-то выла сирена, паника расходилась кругами. «Я ваша смерть!» — просто сказала она и выдохнула. Первый дом взорвался. Струя огня из ее пасти вынесла весь первый этаж и обрушила те восемь, что сверху. Вышло почти как в замедленной съемке. Еще один вдох, задержка. Она чувствовала, как температура внутри растет, растет, растет. Следующий дом был еще выше. Весь фасад практически испарился. а остальное прокинулось назад, словно человек, в которого попала пуля. Люди меж тем все кричали, бежали, во все стороны сразу. Она распростерла крылья и летала то туда, то сюда, убивая целые стада, разевая пасть то поуже, то пошире, чтобы огонь покрывал всю ширину улицы. Пусть бегут мелкие, никчемные, бессмысленные жизни, раз и нету. Две полицейских машинки внизу. Офицеры сидят внутри, целятся, палят из пистолетов, пульки летят. Прах, только прах на ветру. Никто из них и понятия не имел, как обращаться с драконом, что противопоставить. Вообще никакого понятия. «Я огонь!» — проревела она им сверху. Ее голос, ее слова, новые крики виск. Люди останавливались, глазели, раскрыв рот. «И мне не будет конца!» Она спикировала в толпу, сгребла две полные горсти людишек задними лапами, взлетела повыше и швырнула их вниз. Вон женщина в длинной юбке. Она сама такую носила еще в бытность свою агентом Вулф. Она полюбовалась, как женщина летит вниз, размахивая руками, словно это могло остановить падение, и в особенности выражением ее лица. Взгляд так и устремленный вверх на то, что схватило ее и небрежно швырнула навстречу смерти. Эти глаза, этот взгляд. Неожиданно для себя она стрелой кинулась вниз. Пусть другие падают и расшибаются и умирают, но эту женщину она выхватила из воздуха, прежде чем та успела стукнуться о тротуар. Это, конечно, была не Вероника, вулф из этого мира, но все-таки достаточно близко. Женщина вроде нее, какой она была когда-то. Дракон опустился на землю. Женщина продолжала глядеть на нее в полнейшем ужасе, В... как это называется? Такое слово... ага, покорность. В полнейшей покорности. Дева во власти дракона. Целиком и полностью на ее милости. Как оно и должно быть. Да, так оно и должно быть. Всегда. И все же. Она поставила женщину на землю. Отпустила. Та пошатнулась, сделала пару шагов, упала. Полет вниз, и драконе лапы не оставили ее невредимой, но все ж пыталась отползти от нее подальше. «Тебе придется стать сильнее», — сказал ей дракон. Женщина замерла, ровно на мгновение, достаточно, впрочем, долгое, чтобы дракон, бывший некогда Вероникой Вулф, добавил. «Гораздо, гораздо сильнее». Женщина сорвалась с места и бросилась прочь со всех ног. Хромала, но все равно неслась. И исчезла за углом и больше не оглядывалась. Дракон, богиня, осталась стоять на мостовой, глядя ей вслед. Почему она ее спасла? Все равно ей не выжить в огне и опустошении, которым богиня собиралась предать остаток города. Ее жизнь не имела значения. Ничтожная блошка среди миллионов других. Даже когда я сама была такой же блошкой, вслух сказала она, и все равно... Да, спасла. Она помотала головой и вытрясла эти неудобные мысли. Взревела. Рев отразился эхом от домов, взмыл над криками толпы, над воющими повсюду сиренами, над дальним урчанием приближавшихся новых военных самолетов. Снова взревела. И снова. И снова. А потом взлетела и закончила уничтожение города. Несколько часов спустя она стояла на гребне горящего холма. От окрестностей не осталось ничего. Ни домика, ни человечка, ни следа жизни. Ни даже дерева или цветка. На склонах у нее за спиной горели высотки. И не как-нибудь робко тлели, а полыхали, как адские жерла, испуская усеявший горизонт дымные смерчи. С воды тоже поднимался дым. Туда она отправила еще с десяток истребителей. И им, увы, никто не помог, потому что доки тоже горели. Мосты в город и из города она тоже разнесла, и люди, которым повезло, или нет, остаться в живых, теперь пытались переплыть на другой берег, барахтаясь в ледяной воде. С холма ей было видно, как они тонут. Той женщины она больше не видела, видимо, погибла вместе с другими, многими-многими другими. Да, она победила, она пришла и взяла. Один единственный дракон стер с лица земли крупный американский город, за одно единственное утро. Она даже почти не устала, хотя, если так рассудить, отдых ей все же не помешает. Когда родятся ее малыши, она подарит им целый мир, который у нее отобрали. Все-таки интересно, как дела у той женщины в длинной юбке? Нет, не интересно. Не будем забывать, что сегодня был за день. потому что сегодня она нанесла этому миру первый сокрушительный удар. На том городишке в горах она всего лишь поразмялась перед настоящим делом. Теперь она сокрушила целый нормальный город и сокрушит еще больше. Реальности придется подвинуться, чтобы дать ей место. Зачем же еще нужны богини?